Прощай, американская девчонка, и считали своим долгом распевать, то будет день, когда я умру, пить дешёвые виски и хлебную водку и ждать наступления мрачных времён. Примечание. Прощай, американская девчонка. Фолк-роковая песня, написанная американским автором-исполнителем Доном Маклином. Конец примечания.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 Минут пять мы хохотали, как безумные. Потом нас снова тошнило. Так что, когда наша кабинка наконец опустилась вниз, небольшая бетонная площадка у основания чертова колеса остро нуждалась в том, чтобы кто-то прошелся по ней с канистрой, соляркой и горелкой. Что было потом, я помню не слишком отчетливо. Кажется, нам все же удалось добраться до...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 Может от души пнуть этого человека. Вот увидите вы сразу почувствуете себя лучше. Выкрикнув эти слова, парень повернулся и выплеснул пиво прямо на морду лошади. Должно быть, пена и алкоголь попали ей прямо в глаза. Испуганная лошадь попятилась и встала на дыбы, оборвав поводье, которым она была привязана к дядиному прицепу.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 Мне очень хотелось задать эти вопросы парням с ярмарки, но у меня просто не было такой возможности. Когда прилетел вызванный врачом вертолет, чтобы отвезти дядю в больницу, мы с томи отправились с ним. Операция длилась 2 с лишним часа и закончилась вполне успешно. Однако прошло целых 2 месяца, прежде чем дядя сумел встать на ноги, чтобы дойти хотя бы до оранжерее. Ещё месяц прежде, чем он начал задумываться о том, чтобы вернуться к работе. Всё это время я как мог заменял его, работая после школы на уборке навоза. Тётя Лорна тоже использовала каждую возможность, чтобы остаться на вторую смену в закусочной "Настоянки для дальнобойщиков", где она тогда работала. И всё же, была ещё одна вещь, которая на протяжении многих лет не давала мне покоя.